страница 17 Отсюда неизбежное сочувствие громадного большинства населения, и особенно массы трудящихся, к пролетариату, за то, что он с героической смелостью, с революционной беспощадностью свергает иго капитала, свергает эксплуататоров, подавляет их сопротивление, кровью своей пробивает дорогу к созданию нового общества, в котором не будет места эксплуататорам. Как ни велики, как ни неизбежны мелкобуржуазные шатания и колебания назад в сторону буржуазного порядка под крылышка буржуазии со стороны непролетарских и полупролетарских масс трудящегося населения, Тем не менее, они всё же не могут не признавать морально-политического авторитета за пролетариатом, который не только свергает эксплуататоров и подавляет их сопротивление, но который также строит новую, более высокую общественную связь, общественную дисциплину, дисциплину сознательных и объединённых работников, не знающих на собой никакого ига. И никакой власти, кроме власти их собственного объединения, их собственного, более сознательного, смелого, сплоченного, революционного, выдержанного авангарда. Чтобы победить, чтобы создать и упрочить социализм, пролетариат должен решить двоякую или двуединую задачу. Во-первых, увлечь людей. своим беззаветным героизмом революционной борьбы против капитала, всю массу трудящихся и эксплуатируемых, увлечь её, организовать её, руководить ею для свержения буржуазии и полного подавления всякого с её стороны сопротивления. Во-вторых, повести за собой всю массу трудящихся и эксплуатируемых, а также все мелкобуржуазные слои на путь нового хозяйственного строительства, на путь создания новой общественной связи, новой трудовой дисциплины, новой организации труда, соединяющей последние слова науки и капиталистической техники с массовым объединением сознательных работников, творящих крупное социалистическое производство. Это вторая задача труднее первый, ибо она ни в коем случае не может быть решена героизмом отдельного порыва, а требует самого длительного, самого упорного, самого трудного героизма массовой и будничной работы. Страница 18. Но эта задача и более существенна, чем первая. Ибо в последнем счете самым глубоким источником силы для побед над буржуазией и единственным залогом прочности и неотъемлемости этих побед может быть только новый более высокий способ общественного производства, замена капиталистического и мелкобуржуазного производства крупным социалистическим производством. Том 39-й. страница 18. Коммунистические субботники именно потому имеют громадное историческое значение, что они показывают нам сознательный и добровольный почин рабочих в развитии производительности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и жизни. Один из немногих, вернее даже будет сказать, один из исключительно редких буржуазных демократов в Германии, перешедших после уроков 1870-1871 годов ни к шовинизму и ни к национал-либерализму, а к социализму, Якоби сказал, что основание одного рабочего союза Имеет больше историческое значение, чем битва под Садовой. Это справедливо. Битва под Садовой. Деревня, ныне город в Градец, Краловской области Чехословакии. Происходила 3 июля 1866 года. Эта битва, закончившаяся полной победой Пруссии и разгромом Австрии, решила исход австро-прусской войны. Якоби Йоган 1805-1877 годы. Немецкий публицист, политический деятель, буржуазный демократ. по профессии врач. В 1848 году один из лидеров левого крыла в прусском национальном собрании. В 60-х годах примыкал к партии прогрессистов, отрицательно относился к политике Бисмарка. В 1872 году вступил в социал-демократическую партию, от которой в 1874 году был избран в Рейхстаг. Якобы не был марксистом, но Маркс и Энгельс ценили его как демократа, ставшего на сторону пролетарского движения, хотя и расходились с ним по многим вопросам. Сражение под Садовой решало вопрос о первенстве одной из двух буржуазных монархий австрийской или прусской в деле создания национального германского капиталистического государства. Основание одного рабочего союза было маленьким шагом к всемирной победе пролетариата над буржуазией. Так и мы можем сказать, что первый коммунистический субботник, устроенный 10 мая 1919 года железнодорожными рабочими Московско-Казанской железной дороги в Москве, имеет больше историческое значение, Чем любая победа Гинденбурга или Фоша и англичан в империалистской войне 1914-1918 годов. Фош Фердинанд. 1850-1929 годы. Французский военный деятель, маршал Во время мировой империалистической войны командующий рядов французских армий, затем начальник генштаба Франции, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Антанты в 1918-1920 годах один из активных организаторов вооружённой интервенции против Советской России, председатель Высшего союзного военного совета и один из авторов Версальского договора Победы империалистов есть бойня миллионов рабочих из-за прибыли англо-американских и французских миллиардеров. Есть зверство гибнущего, обожравшегося, заживо гниющего капитализма. Страница 19. Коммунистический субботник железнодорожных рабочих Московско-Казанской дороги Есть одна из ячеек нового социалистического общества, несущего всем народам земли избавление от иго-капитала и от войн. Господа буржуа и их прихвостни, включая меньшевиков и эсеров, которые привыкли считать себя представителями общественного мнения, разумеется, издеваются над надеждами коммунистов, называют эти надежды «баобабом в горшке от резиды», смеются над ничтожным числом субботников по сравнению с массовыми случаями хищения, безделья, упадка производительности, порчи сырых материалов, порчи продуктов и тому подобного. Мы ответим этим господам. Если бы буржуазная интеллигенция принесла свои знания на помощь трудящимся, а не русским и заграничным капиталистам ради восстановления их власти, то переворот шёл бы быстрее и более мирно. Но это утопия. Ибо вопрос решается борьбой классов, а большинство интеллигенции тянет к буржуазии. Не с помощью интеллигенции, а вопреки её противодействию, по крайней мере, в большинстве случаев пролетариат победит, устраняя неисправимо буржуазных интеллигентов, переделывая, перевоспитывая, подчиняя себе колеблющихся. постепенно завоёвывая всё большую часть их на свою сторону, злорадство по поводу трудностей и неудач переворота, сеяние паники, пропаганда поворотов в спять, всё это орудие и приёмы классовой борьбы буржуазной интеллигенции обмануть этим себя пролетариат не даст. А если взять вопрос по существу, Разве бывало в истории, чтобы новый способ производства привёлся сразу, без долгого ряда неудач, ошибок и рецидивов? Полвека после падения крепостного права в русской деревне оставалось ещё немало пережитков крепостничества. Полвека после отмены рабства негров в Америке положение негров там сплошь да рядом оставалось ещё полурабским. Буржуазная интеллигенция, в том числе меньшевики и эсеры, Верны себе служа капиталу и сохраняй насквозь живую аргументацию. До революции пролетариата они упрекали нас в утопизме, а после неё они требуют от нас фантастически быстрого изживания следов прошлого. Страница 20. Но мы не утописты. И знаем истинную цену буржуазных аргументов. Знаем также, что следы старого в нравах, известное время после переворота неизбежно будут преобладать над ростками нового. Когда новое только что родилось, старое всегда остаётся в течение некоторого времени сильнее его. Это всегда бывает так и в природе, и в общественной жизни. Издевательство над слабостью ростков нового ДешОВенький интеллигентский скептицизм и тому подобное, всё это в сущности приёмы классовой борьбы буржуазии против пролетариата, защита капитализма против социализма. Мы должны тщательно изучать ростки нового, внимательнейшим образом относиться к ним, всячески помогать их росту и ухаживать за этими слабыми ростками, неизбежно что некоторые из них погибнут. Нельзя ручаться, что именно коммунистические субботники сыграют особо важную роль. Не в этом дело. Дело в поддержке всех и всяческих ростков нового, из которых жизнь отберёт самые жизнеспособные. Если японский учёный, чтобы помочь людям победить сифилис, имел терпение испробовать 605 препаратов, пока он не выработал 606-й, удовлетворяющие известным требованиям препарат то у тех, кто хочет решить задачу более трудную победить капитализм, должно хватить настойчивости и испробовать сотни и тысячи новых приёмов, способов, средств в борьбы для выработки наиболее пригодных из них. Коммунистические субботники потому так важны, что начали их рабочие вовсе не поставленные в исключительно хорошие условия, а рабочие разных специальностей, в том числе и рабочие без специальности чернорабочие, поставленные в обычные, то есть самые тяжёлые условия. Мы все хорошо знаем о самом неусловие падения производительности труда, которое наблюдается ни в одной России а во всём мире, разорение и обнищание. Ослабление и усталость, вызванные империалистской войной, болезни и недоедание. Последнее по важности занимает первое место. Страница 21. Голод вот причина. А чтобы устранить голод, нужно повышение труда и в земледелии, и в транспорте, и в промышленности. Получается, следовательно, какой-то порочный круг. Чтобы поднять производительность труда, надо спастись от голода, а чтобы спастись от голода, надо поднять производительность труда. Известно, что подобные противоречия разрешаются на практике прорывом этого порочного круга, переломом настроения масс, героической инициативой отдельных групп, которые на фоне такого перелома играют нередко решающую роль. Московские чернорабочие и московские железнодорожники, конечно, имея в виду большинство, а не горстки спекулянтов-управленцев и тому подобные белогвардейщины, это трудящиеся, которые живут в условиях отчаянно трудных, недоедание постоянное, а теперь перед новым урожаем, при общем ухудшении продовольственного положения, прямо голод. И вот эти голодные рабочие Окружённые злостной контрреволюционной агитацией буржуазии, меньшевиков и эсеров, устраивают коммунистические субботники, работают сверхурочно без всякой платы и достигают громадного повышения производительности труда, несмотря на то, что они устали, измучены, истощены недоеданием. Разве это не величайший героизм? Разве это не начало поворота, имеющего всемирное историческое значение? Производительность труда. Это в последнем счёте самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побеждён и будет окончательно побеждён тем, что социализм создаёт новую, гораздо более высокую производительность труда. Это дело очень трудное и очень долгое, но оно начато. Вот в чём самое главное. Есть ли в голодной Москве летом 1919 года Голодные рабочие, пережившие тяжёлых 4 года империалистической войны, затем полтора года ещё более тяжёлой гражданской войны, смогли начать это великое дело, то каково будет развитие дальше, когда мы победим в гражданской войне и завоёвыем мир. Страница 22. Коммунизм Есть высшая против капиталистической производительности труда добровольных, сознательных, объединённых, использующих передовую технику рабочих. Коммунистические субботники необыкновенно ценны, как фактическое начало коммунизма. А это громадная редкость, ибо мы находимся на такой ступени, когда делаются лишь Первые шаги к переходу от капитализма к коммунизму, как сказано, совершенно справедливо в нашей партийной программе. Речь идёт о партийной программе, принятой на VIII съезде РКПБ. Смотри VIII съезд РКПБ, март 1919 года. Протоколы. Москва, 1959 год, страницы 404-405. Ленин. Сочинения. Пятое издание. Том 38. Страницы 98 и 120. Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженное, преодолевающее тяжёлый труд забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба. угля, железа и других продуктов, достающихся не работающим лично и не их ближним, а дальним, то есть всему обществу в целом, десятками и сотнями миллионов людей, объединённых сначала в одно социалистическое государство, потом в союз советских республик. Карл Маркс в Капитале издевается над пышностью и вилеречивостью буржуазно-демократической Великой хартии вольностей и прав человека, над всем этим фразёрством о свободе, равенстве и братстве вообще, которое слепляет мещан и филистеров всех стран вплоть до нынешних подлых героев подлого Бернского интернационала. Маркс противопоставляет этим пышным декларациям прав простую скромную деловую будничную постановку вопроса пролетарятом государственное сокращение рабочего дня вот один из типичных образчиков такой постановки смотри маркс и энгels сочинение второе издание том 23 страницы 310 311 Вся меткость и вся глубина замечания Маркса обнаруживается перед нами тем яснее, тем очевиднее, чем больше развертывается содержание пролетарской революции. Формулы настоящего коммунизма отличаются от пышного, ухищренного, торжественного фразерства каутских меньшевиков и эсеров с их милыми братцами из Берна именно тем, что они сводят все к условиям труда. По меньшей болтовни о трудовой демократии, о свободе, равенстве и братстве, о народовластии и тому подобном. Сознательные рабочие и крестьяне наших дней в этих надутых фразах так же легко отличают жульничество буржуазного интеллигента, как иной житейский опытный человек, глядя на безукоризненно гладкую физиономию и внешность благородного человека, сразу и безошибочно определяет По всей вероятности мошенник